Поэтому я и думаю, что отравить, возможно, пытались нас. Но перепутали кубки. — Вы ужинали у себя, насколько я помню, — уточнила Анна. — Да, но мед подавали после, и Варвара как раз в это время была, — уточнил итальянец. — Эта мысль мне не приходила в голову, — призналась Анна и, немного поразмыслив, добавила, — Варвару, скорее всего, отравили не во время обеда, а после. — Вам известен яд? — поинтересовался Луиджи. — Думаю, что да. И действует он достаточно быстро. Если бы что-то было подмешано в кубке, Варвара упала бы уже за столом. А дворня ее видела через некоторое время после ужина, и она находилась в добром здравии. А кроме того... Отравленный кубок находился в горнице Варвары. Уже более уверенно продолжала она. — Я не специалист по ядам, — пожал плечами Луиджи. — Но, насколько мне известно, есть вещества, ослабляющие действие яда. Но если вы говорите, что кубок нашли рядом с трупом, то она вполне могла забрать его с собой, чтобы выпить попозже. — Все может быть. — А, кстати, кто-то из вас спускался в этот вечер в подклет? Задала, наконец, вопрос Анна, который занимал ее больше всего. Впрочем, она постаралась, чтобы вопрос прозвучал как можно более невинно. Лоренца почему-то вздрогнул и на минуту оторвался от своих записей. Его внимательный взгляд показался Анне встревоженным и даже испуганным. Но старший брат совершенно невозмутимым тоном ответил. «Теперь, когда вы спрашиваете, я вспомнил» что искал Марчелло и, возможно, спускался и в подклет. — Почему в таком случае вы мне об этом не сказали? — Вы, боярыня, спрашивали, не видели ли мы Варвару после ужина, поэтому я ответил, что нет. Я действительно спускался в погреб, но вовсе не для того, чтобы увидеть ключницу, а потому что искал Марчелло. Анна вздохнула. Ей действительно трудно было придраться к чему бы то ни было. Тем более, что сейчас она уже не могла с точностью вспомнить, каким был ее вопрос. «Я понимаю ваш интерес к убийству этой холопки, но все-таки нас вы могли бы не тревожить». Сукаризный добавил Луиджи. «Тем более в этой дикой стране все соотечественники должны держаться друг за друга. Не правда ли, боярыня Анна?» Боярыня только улыбнулась в ответ и кивнула. Раздражать дорогих сердцу Софьи архитекторов не следовало. Она попрощалась и вышла из гостевых покоев, спустилась вниз и заколебалась. Пришло время поговорить с хозяйкой дома или нет. Потом вспомнила, что хотела расспросить Василия, когда он точно видел Мельникова. Только как увидеть сына одного безвездесущей матери? Спустилась вниз. Конюх запрягал вазок. Двое девок подметали. Сделала озабоченное лицо и отправилась на задний двор. По утверждениям Степаниды, молодого барина было легче застать в кузнице, нежели в палатах. Кузницу нашла быстро. На пороге, отирая черный пот салба, стоял лыковский кузнец Архип, мощный мужик с сутулой спиной и длинными руками. Он с удивлением воззрился на подошедшую боярыню и неуклюже поклонился. «Доброго дня тебе, Архип!» Поздоровалась Анна. — И вам доброго дня. — Василий здесь? — Только что был, да к себе поднялся. Лушка прибежала, что, мол, барыня сказала, чтобы пришел. Не нравится ей, что Василий с нами якшается. Развел он руками. — Так он на самом деле к кузнечному делу способен? — Еще как, боярыня! — убежденно заявил кузнец. — Далеко бы мог пойти. — Василий он не просто кузнец, он железо лучше человека чувствует. Как плавить, где ударить, где остудить, чтобы гибче и тверже было. Ему бы у лучших кузнецов учиться. Таким оружейником бы стал. А барыня все про дворец, да дворец толдычит. Как будто других дел на свете нет. У каждого своя дорога, вот как я, барыня, думаю. Твоя правда, Архип, у каждого своя дорога. — подтвердила правоту мужика Анна. — Ну а как тебе здесь живется? — А что, хозяева хорошие, платят исправно. Как сказали, так и платят. А если лучше будешь работать, то и полтину заработать можно. Чем мне жизнь? — развел руками кузнец. — Я на купца-юшку работал. Так у этого прохиндея, как только платить, так рука в кошель не пролезает. — широко улыбнулся кузнец. — А про Варвару расскажешь? — А что про нее рассказывать? Ключница она и есть ключница. Хозяйская собака. Добро сторожить поставлено. Вот и сторожит. То есть Варвара была своим хозяевам преданна? — Еще как. Говорю же вам, лучше собаки боярыня во всем ей доверяла. — А мне сказали, что спор у них вышел. — Спор? — О чем им спорить? — на лице Архипа было написано искреннее удивление. — Вы, боярышня, не всем у нас верьте. Бабам только дай языками потрепать чисто сороки. Только что не летают. Агаму столько же. Анна поблагодарила Архипа и вернулась на основной двор. Заколебалась, поговорить с Василием или нет. Потом решила оставить разговоры с Лыковыми на следующий раз. Сама не заметила, как добралась до дворцовых палат. Только перешагнув в порог, Василиса заметила, что Анна, наконец, отвлеклась от тяжелых дум и спросила. — Ну что, боярыня, нашли, что искали? — Эта сказка быстро сказывается, Василиса. — А такое дело скоро не делается, — ответила Анна. — А ты что нового узнала? — Так все по мелочам. Дворня только об этом говорит, да пойди и пойми. Где правда, а где ложь. Евдокия со Степанидой рады, родешеньки. Боярыня вроде веселенькая была, а сейчас вновь закручинилась. Все в церкву, да в церкву. Да и про иноземцев твоих ничего хорошего не говорят. Больно они высоковыные, да кичливые. Даже слуга ихний вроде по-нашему говорит. Да только никому из дворовых приветливого слова не молвит. Про Марфу спрашивала. А как же? Только никто ничего точно не знает. Артемий как-то же с ней связался. Правда, мне ничего так и не сказал. А мне проговорился со мной, бояры не осторожаться меньше. Просто без всякого хвастоства заявила Василиса. Сказал, что на постоялый двор Гаврилы Крюка Нарочного с посланием отправил. Этот двор на Троицкой дороге стоит. Завтра туда наведаюсь. Хорошо, только поосторожнее. На рожон лезть нам не зачем.